С трудом выносится, перед которой хмурит бровь и морщит переносицу. И рифма не строк, но вход и пропуск за порог, чтоб сдать, как плащ за бляшкаю, болезнь не тягость тяжкую, боязнь огласки и греха.